Генрик Пантопидан. Счастливчик Пер. Книга первая. Перевод с датского. Издательство Арион, Киев 1993 год. Читает Ольга Устименко. Глава первая. На востоке Ютландии, в провинциальном городишке, что затерялся среди зеленых холмов. В устье Лисистого фьорда жил ещё с довоенных времён пастор по имени Йоган Сидениус. Это был человек набожный и суровый. И по виду своему, и по укладу жизни он совсем не походил на других обитателей города, и оттого много лет оставался для них чужаком, чьи странности порой заставляли их пожимать плечами, а порой не на шутку сердиться. Когда он, высокий и чопорный, выступал по кривым улочкам городка в сером долгополом сюртуке из домотканого сукна, в больших темно-синих очках, крепко сжав ручку зонтика и тяжело, так с шагом, опуская его на балыжник, встречные невольно оборачивались и смотрели ему вслед, а те, что сидели у себя дома и поглядывали в зеркальце за окном, хихикали или гримасничали, завидев его. отцы города, старые купцы и скотопромышленники с ним не расхланивались, даже если он был в полном облачении. Хотя сами они не считали за грех показаться на улице в деревянных башмаках и засаленной холщовой куртке, да ещё с трубкой во рту. Им казалось великим поношением для всего города, что у них такой невзрачный пастор, и одет словно захудалый сельский дечачок. И по всему видать, и сил выбивается, чтобы прокормить целую рау оребитишек. Нет, они здесь привыкли к другим священнослужителям. К таким, которые носят красивые чёрные сюртуки, белые батистовые галстуки и делами своими славят родной город и его церковь. А потом становится кто протоиереем, кто епископом, И при этом никогда не кичаться своим благочестием, никогда не ставить себя выше людей и не делать вид, будто им не пристало заниматься мирскими делами и принимать участие в различных увеселениях. В былые годы большой, сложенный из красного кирпича пасторский дом являл собой образец гостеприимности. Бывало, не успев закончить дела с пастором, как тебя уже приглашают в гостиную. Где сидят госпожа пастерша и молодые барышни, и поют чашки кофе. Или те, кто почище, стаканчиком вина, со всяким домашним печеньем, а за кофе ведут разговор о последних новостях. Теперь никто не переступал порог пастерского дома без особой нужды. А если и переступал, всё равно не мог проникнуть дальше, похожую на келью кабинета. где обычно были приспущены шторы, потому что глаза пастора не переносили солнечного света, отражённого каменной стеной по другую сторону узкой улочки. Посетителей сиденье устремлял стоя, садиться не предлагал. Холодно выслушивал и старался как можно скорее отделаться от них. А всего не приветливый встречал он тех, кто уж казалось бы, мог рассчитывать на радушный приём. даже городские чиновники мало по малу перестали являться к нему с визитами, потому что не раз и не два пастор Сидению с места угощения устраивал им форменный экзамен по вопросам веры и вообще держался так, словно перед ним стоят зеленые конферманты. Но пуще всего досаждал он людям на торжественных похоронах. Когда за гробом выстраивалась пышная процессия, гремел оркестр, плыли по воздуху увитые крепом знамёна, шествовали чиновники в шитых золотом мундирах и шляпах с плюмажем. И все, после лёгкого завтрака с портвейном в доме усопшего, были как нельзя более расположены к благочестивым размышлениям. Вместо того, чтобы по обычаю воздать должное добродетелям покойника, пастор Сидениус ограничивался краткой молитвой, словно хоронили какого-нибудь бедняка или не крещенного младенца, и ни единого слова о кристальной честности усопшего, о его великом трудолюбии, ни единого намека на его неоценимые заслуги перед родным городом, на его самоотверженную преданность и деревнедрение булыжных мостовых. или канализации. Если сидинеус вообще называл имя усопшего, то не иначе, как с прибавлением слом вроде жалка горсточка праха или пожива для червей. И чем многолюднее и почтеннее было собрание, тем больше флагов реяло над развёрстой могилой, тем короче была молитва. Тем не почтенее именовались останки. ради которых люди собрались сюда так что порой недовольство давало себя знать тут же на кладбище только две горбатых старушки послушницы женского монастыря были в хожег пастору да портняжный под монастыре с бледным лицом и бородой словно у Иисуса Христа да ещё несколько спасённых душ из бедняков которые наконец обрели здесь долгожданное прибежище среди погрязшего в мирской сумятии города. Собственно, и это не было семейным знакомством в привычном смысле слова, уже хотя бы по той причине, что фра Сидениус была очень слабого здоровья и много лет не вставала с постели, а главное, пастор Сидениус был слишком необщительным человеком. И его приверженцы заходили к нему только по делу. Зато каждое воскресенье они исправно являлись в церковь, становились всегда на одно и то же место, прямо перед кафедрой, и из ряда досаждали остальным молящимся тем, что все псалмы, даже самые длинные, пели демонстративно, не заглядывая в псалтырь. Пастор Сидениюс происходил из старинного и многочисленного пасторского рода. который мог проследить свою родословную вплоть до времён Реформации. Как ни как, а 300 лет подряд духовный сан, словно священное наследие, переходил от отца к сыну и даже от отца к дочери, когда дочери выходили замуж за викариев отца или за однокашников брата. Отсюда и пошло то чувство собственного достоинства, которым с незапамятных времён отличались проповеди сидениусов. Едва ли искал бы в стране такой уголок, где за минувшие столетия не породил бы хоть один отпрыск славного рода, заставляя непокорные умы склониться перед властью церкви. Разумеется, не все эти многочисленные служители церкви обладали равным благочестием. Попадались среди них личности с более чем земным складом ума. Те, у кого вдруг... бурно прерывалась заглушаемая из поколения в поколение жажда жизни. Так, например, 100 лет назад в Винсюселе жил пастор по прозвищу Бесноватый Сидениус. Пастор этот вёл бродячую жизнь охотника, шатался по ютландским лесам, частенько наведывался в кабак, выпивал там с крестьянами и допился до того, что однажды на Пасху так избил прямо в церкви своего причетника, что все покрывало в алтаре было забрызгано кровью. Но большинство из них были ревностные служители церкви, причем некоторые люди весьма образованные, даже ученые, настоящие исследователи богословы, сидя в своем сельском уединении, где годы тянулись унылой и однообразной чередой. они, чтобы хоть как-то вознаградить себя за это однообразие, с головой уходили в благостный мир идей, в свой внутренний мир, где под конец и обретали подлинные ценности бытия, его величайшее счастье, его конечную цель. Вот это презрение к приходящим мирским благам досталось наследство и Огану Сидениусу, сделалось его оплотом в жизненной борьбе. Помоглу ему не согнуть спину и не пасть духом под гнётом бедности и непрерывных неудач. Под стать ему была и жена его, с которой они прожили душа в душу долгую совместную жизнь, хотя оказалось, были совсем разные люди. Она тоже обладала натурой глубоко религиозной, но в отличие от мужа, мрачной и неровновешенной, и жизнь внушала ей беспокойство и непонятный страх. Из родительского дома она не вынесла твердой веры, и только потом, под влиянием мужа, прониклась религиозным рвением. А ежедневная борьба за хлебно-сущный и бесконечные роды внушили ей непомерно раздутые представления о мирских тяготах и христианском долге. Длительная болезнь с последних родов она так и не оправилась, и много лет пролежала прикованная к постели. в затхлой и темной спальне. Бесславная война, вражеские солдаты в каждом доме, кровь, возор, унижение — все это вряд ли могло вселить в нее душевную бодрость. Хотя муж не раз и не в шутку пенял ей за мрачные мысли, она не могла отогнать их. Хорошо сознавая, что слова ее свидетельствуют о недостатке веры в милосердное проведение, Она однако при каждом удобном случае вносила своим детям крайнюю умеренность во всём, как священный долг перед Богом и людьми. Она осуждала, словно тяжкое преступление, тот образ жизни, который ведут местные горожане. Их званые вечера, где подают не одну перемену кушаний и несколько сортов вина, куда дамы являются в шёлковых платьях, а девицы в золотых украшениях, Да что там чужие? Она и в собственному мужу выговаривала: если он возвращаясь с прогулки приносил ей какой-нибудь скромный подарок, из безмолвной галантностью клал под лень её на подушку, то две-три розы в бумажном кулёчке, то немножко дорогих фруктов или имбирного варенья от кашля. Конечно, его внимание радовало и трогало её, и всё же нежно целуя его руки, Она не упускала случая сказать: "Зря ты потратился, дорогой. В таком-то доме подрастал целый выводок, 11 душ красивых, хотя и несколько малокровных ребятишек: пять сероглазых мальчуганов и шесть сероглазых девчушек. Их сразу можно было узнать среди городской детворы, потому что все они носили большие, необычного покроя воротники". Отчего мальчики смахивали на девочек, а девочки на мальчиков. Помимо того, мальчики ходили с длинными каштановыми локонами, чуть не до плеч, а девочки зачёсывали волосы гладко-пригладко, только от висков они заплетали маленькие тугие косички и крендельком выкладывали эти косички на ушах. Отношение между родителями и детьми Как и весь он в доме, были сугубо патриархальными. За скудными, можно сказать, убогими трапезами, которые неизменно начинались молитвой. Отец сидел во главе длинного узкого стола. С одной стороны усаживались в ряд по старшинству пять его сыновей, с другой в том же порядке пять дочерей. А старшая дочь, домовитая Сигны, После того как слегла мать, занимала её место на другом конце стола, напротив отца. Никому из детей даже и в голову не приходило заговорить за столом, пока не спросят. Но сама тетьс частинька беседовала с детьми о школьных занятиях, о друзьях, о блоках, и так слово за слово начинал о чём-нибудь рассказывать. С оттенком назидательности повествовала он о днях своей юности. А тогдашней в школе, а жизни в ленобитном домишке его отца-пастора и его деда-пастора и так далее. Порой, когда он был в хорошем расположении духа, он даже рассказывал про забавные приключения студенческих лет, про жизнь в студенческом квартале Копенгагена или про стычки с полицией и ночными сторожами. Ну, Но, разнесишь детей, он никогда не упускал случая Закончить свою историю на зеданиям и напомнить им о серьезных сторонах жизни и об обязанностях человека. Целая орава детишек, их успехи, сперва в школе, а потом в жизни, составляли предмет гордости пастора Сидениуса. И так он со смиреньем и признательностью принимал эти успехи как свидетельство того, что благодать Божья почила на его доме. Ребята и в самом деле были смешлёны, жадные до знаний, а главное, с высоко развитым чувством долга. Словом сидение усы до мозга костей. Один за другим подрастали они по образу отца своего. Они внешне пошли в него. Даже уверенную осанку, даже ровный солдатский шаг они переняли у отца. И только один из них причинял родителям заботы и огорчения. Это был средний сын по имени Пётр Андреас. В школе Пётр вёл себя из рук вон плохо, так что на него вечно поступали жалобы. Но гораздо страшнее было другое. Уже в очень раннем возрасте Пётр начал открыто выступать против домашних обычаев и порядков. Ему и десяти не сравнялось. Когда он перестал слушаться родителей, с годами он начал делать буквально все на перекор старшим. И с ним нельзя было сладить ни уговорами, ни наказаниями, ни ссылками на Господа. Пастор Сигениус зачастую в полном отчаянии сидел у постели своей жены и вел с ней нескончаемые разговоры о сыне. Оба они к ужасу своему обнаруживали в нем Чисты сходство с бесноватым Винсюсеевским пастором. Чьё имя словно кровью запятнало величественное родословное древо. Глядя на отца, братья и сёстры тоже начали сторониться пера и не хотели принимать его в свои игры. Ничего не скажешь, мальчик родился неудачное время, когда отец его из заброшенного, бедного и малолюдного прихода Был переведён сюда в сравнительно большой торговый город и с головой ушёл в обширную служебную деятельность. Таким образом, именно начиная с Петра Андреаса, отец должен был на первых порах целиком передавить матери воспитание детей. Но пока Пётр Андреас был сравнительно мал, у неё и Бестовых Анатолова с ней всё ещё были маленькие А когда она, прикованная болезнью по к постели, пыталась собрать вокруг себя всех своих малышей, он уже слишком вырос, и с постели за ним нельзя было уследить. Отсюда и началось, что Пётр Андреас ещё так сказать в колыбели сделался чужим в родной семье. Первые годы своей сознательной жизни он по целым дням отсиживался то в комнате служанок. ту в сарае у старого древосека, чьи здравы рассуждения обо всём, что творится на белом свете, рано пробудили в мальчике практический взгляд на вещи. Позднее он обрёл другое пристанище у соседей купцов на больших древенных складах, где в обществе работников и приказчиков окрепло его трезвое отношение к жизни и жизненным благам. Пребывание на свежем воздухе Закалила Петра и покрыла густым кирпичным загаром круглые щёки. Уличные мальчишки скоро начали побаиваться его кулаков, и наконец он сделался предводителем целой шайки малолетних разбойников, которые бесчинствовали по всему городу. Дума никто и не заметил, как из него вырос настоящий дикарь. Уже позднее, когда он стал постарше, Точнее говоря, когда ему минуло 9 лет, его приняли в местную гимназию. Его опасные проделки стали достоянием гласности. Родителям и учителям пришлось работать, не покладая рук, чтобы выкручивать дурные побеги. Но хватились они слишком поздно. Однажды, глубокой осенью в кабинете пастора Сигиниуса стоял один из жителей городка Он пришёл заказывать Кристины на воскресенье. В скупых словах посетитель изложил свою доколкум и взялся было за ручку двери, но вдруг, после недолгих размышлений, опять повернулся лицом к пастору и сказал довольно дерзким тоном: "А заодно я хотел бы попросить у вас, господин пастор, оказать мне другую услугу и попридержать своего сынка подальше от моего сада". Он да еще несколько сорванцов не дают покоя моим яблоням, а мне это, честно говоря, не по нутру. Когда посетитель заговорил, пастор Сидениус сдвинул на лоб большие синие очки и низко склонившись над письменным столом, вносил в книгу записей имя отца новорожденного. Но при последних словах он медленно поднял голову, спустил очки на нос. и с возмущением спросил А чем это вы толкуете Вы осмеливаетесь утверждать будто мой сын Вот именно осмеливаюсь с готовностью подхватил посетители и даже вызывающе подбоченился довольный что может насолить самоуверенному пастору Сын господина пастора по имени Петр Андреас он затаманный за негодяев лазик по чужим садам А права вроде бы для всех одинаковы, будь ты хоть пастора сын, хоть кто. Не пришлось бы мне обратиться в полицию. Тогда мальчишку могут публично наказать в ратуше. А это вряд ли желательно. Ежели учись, какое положение занимает господин пастор в нашем городе. Пастор Сидениус неверным движением отложил перо и выпрямился во весь свой рост. Мой сын И он задрожал всем телом. Пока в кабинете пастора разыгрывалась эта сцена, маленький виновник переполоха сидел на уроке и за высокой стопкой книг прятал от учителей и одноклассников нечистую совесть. По дороге в школу он встретил сердитого горожанина, и тут прямо через всю улицу крикнул ему: "Ну, теперь берегись. Сейчас я пойду к твоему отцу и выложу ему всё как есть". До сих пор Петр Андреев не слишком боялся отцовского гнева, но сегодня он и сам чувствовал, что совершил недостойный поступок. И чем ближе время подвигалось к концу занятий, тем больше ему становилось не по себе. С горящими ушами прошмыгнул он в калитку, мимо передней, где у окна обычно поджидал его отец, когда он что-нибудь натворит. Но окно было плотно закрыто. Во дворе, на дорожке, ведущей в кухню, он тоже не повстречал отца и облегченно вздохнул. Дядька просто хотел припугнуть меня, подумал он, и заглянул на кухню, чтобы узнать, как дела с обедом. В порыве неожиданной смелости он даже решил зайти в спальню и поздороваться с матерью. Но в дверях с разбегу остановился. Такой мрачный взгляд встретил его, суровым, словно чужим голосом. Мать приказала: Иди к себе. Я не хочу тебя видеть. Мальчик помешкал. Он понял по глазам матери, что она плакала. Разве ты не слышал? Иди к себе и жди, пока тебя не позовут. Сын молча повиновался.